РОБЕРТ ЧАМБЕРС СЛУЧАЙ С МИСТЕРОМ ХЕЛЬМЕРОМ Ему не стоило ехать, он чувствовал себя совсем больным. Сырая атмосфера мастерской, нервное напряжение, продолжительная работа — все это тяжело на нем отразилось, однако, несмотря на лихорадочное состояние и жар, лежать в постели он не мог. Кроме того, ему не хотелось огорчать хозяйку дома. куда он был приглашен. Кое-как он оделся, послал за экипажем и поехал. Холодный ночной воздух и снег, падавший через открытое окно кареты, освежили его разгреченную голову. Но когда он приехал, ему было по-прежнему нехорошо. Его встретили, как всегда, радушно и ласково. Лучше ему не стало, но Катрина была ему рада. Вдобавок, за обедом ему пришлось поухаживать за чьей-то женой. Но он и эту обязанность исполнил с обычной галантностью. Когда дамы встали из-за стола, мужчины закурили сигары, и разговор развертелся между общественными проблемами и веселыми анекдотами. Хельмер отложил оставшуюся нетронутой сигару на стол и, нагнувшись, тронул хозяина дома за рукав. «В чем дело, Филипп?» — любезно спросил тот. Хельмер, понизив голос, задал вопрос, который мучил его. С начала обеда. Хозяин дома ответил. «О какой женщине ты говоришь?» И близко к нему наклонился. А то и в черном платье, с плечами и руками цвета слоновой кости, и глазами Афродиты. «Где же сидело это чудо?» «Рядом с полковником фарером? «Рядом с полковником?» «Подумаем». Он задумчиво нахмурил брови, потом покачал головой. «Не могу вспомнить». «Сейчас мы встанем, ты можешь ее отыскать, и я...» Смех и шум вокруг заглушили его последние слова. Он рассеянно кивнул Хельмеру. Его внимание привлекли другие, а когда вышел из-за стола, совсем забыл о женщине в черном. Хельмер вместе с другими двинулся к гостиной. У него было множество знакомых. Приходилось говорить без умолку, Хотя лихорадочное состояние все усиливалось, и он едва слышал собственные слова. Очевидно, ему не следовало дольше оставаться в гостях. «Найти хозяйку дома, спросить у нее имя женщины в черном и уйти», — решил он. В роскошных комнатах было жарко и людно до тесноты. Отправившись разыскивать хозяйку, Хельмер столкнулся с полковником Фаррером и пошел вместе с ним. «Кто эта дама в черном, полковник?» — спросил он. — Я говорю про ту, которую вывели к столу. — Да, мы в черном? Я такой не видел. Она сидела рядом с вами. — Рядом со мной. Полковник остановился и удивленно поглядел на своего собеседника. — Она здесь? Вы ее видите? — спросил он. — Нет, — отвечал Хельмер. Некоторое время они молчали, затем отошли друг от друга, чтобы дать дорогу китайскому посланнику. Любезному господину, одетому в старинные шелка, с улыбкой, сиявшей на его лице, казалось целое тысячелетие. Посланник прошел с каким-то важным генералом, который сделал знак полковнику Фарреру присоединиться к ним. И Хельмер снова побрел по комнатам, как вдруг чей-то голос явственно произнес его имя. И перед ним очутилась хозяйка дома, окруженная блестящим обществом. «Что случилось, Филипп?» «Вы, должно быть, серьезно нездоровы?» «Ничего, это пустяки. Здесь просто немного душно». Он подошел ближе и прошептал. «Катарина, кто эта дама в черном?» «Какая дама?» «Которая сидела за столом рядом с полковником Фарером. Вы говорите про мадам Ван Циклин? Да ведь она в белом!» «Нет, я говорю про даму в черном». хозяйка молча наклонила свою хорошенькую головку и нахмурилась стараясь собраться с мыслями было столько народу пробормотала она дайте подумать странно что я не могу припомнить вы убеждены что она была в черном убеждены что она сидела рядом с полковником фарером минуту назад я был в этом уверен все равно катарина я постараюсь разыскать ее занятая толпой которая окружала ее Она весело кивнула ему в ответ. Хельмер пошел по направлению к зимнему саду, лихрадочно вглядываясь в его прохладную полутьму. В саду он встретил несколько человек. Его окликнули и потребовали не только его общества, но и внимания. «Не объясните ли вы нам, Хельмер, что означает ваше последнее произведение?» С улыбкой произнесла какая-то молодая особа. По-видимому, говорили об его недавно законченной группе. сделанный для нового фасада Национального музея. Газеты и публика очень горячо ее комментировали. Критики ссорились из-за толкования смысла этого странного творения. А мраморная группа производила впечатление чего-то отталкивающего и в то же время необыкновенно прекрасного. Она представляла следующее. Среди скал лежит умирающий пастух. За ним, подпершие подбородок рукою, Сидит прелестное крылатое создание и спокойно смотрит на умирающего. Ясно, что смерть близка. Ее дыхание уже запечатлелось на изможденном лице пастуха. И все-таки лицо умирающего не выражает ни мучений, ни ужаса. В нем читается только удивление перед прекрасным крылатым существом, которое пристально глядит на него. «Быть может», — заметила одна хорошенькая девица, — Художник согласится с тем, что в его произведении видно много ума, но понять его трудно. — Я готов это признать, — отвечал Хельмер, проводя рукою по воспаленным глазам и, улыбнувшись, двинулся к выходу. Но громко выраженный протест помешал его отступлению. Его заставили сесть в кресло среди пальм и папоротников и говорить. — Здесь выражена одна мысль, — объяснил он добродушно. — которая так настойчиво меня преследовала, что я, дабы от нее отвязаться, решил заключить ее в мрамор. «В этом видно влияние чего-то таинственного», заметил какой-то очень молодой человек, любитель дикотентской литературы. Нисколько, возразил Хельмер, улыбаясь. «Идея преследовала меня до тех пор, пока я не придал ей ясного выражения. Теперь она больше меня не тревожит». «Расскажите нам о ней», проговорила хорошенькая девушка. К маленькому кружку слушателей присоединилось еще несколько человек, заинтересованных разговором. «Моя идея не ясна», с трудом проговорил Хельмер. «В ней нет ничего достойного вашего внимания. Я только...» Он остановился. Невдалеке сидела женщина в черном и внимательно за ним следила. Встретив его взгляд, она ласково кивнула ему головой и встала отошла назад и жестом попросила продолжать рассказ в продолжении минуты они пристально смотрели друг на друга идея постоянно меня привлекавшая не ясна и по-видимому противоречит действительности вот она я всегда думал что когда человек умирает он не остается в одиночестве мы умираем или по крайней мере предполагаем умереть окруженные живыми так умирают солдаты на поле сражения Так умирает огромное большинство людей. Но как же умирают люди, искавшие уединения, оторванные от обычной жизни? Одинокий пастух, которого нашли бездыханным среди огромной степи, первопроходец, на чьи кости случайно натыкаются запоздалые посланники цивилизации. Как умирают люди, близко от нас, здесь, в городе, люди, которых находят на заброшенных улицах, пригородных пустырях. Женщина в черном стояла неподвижно, с напряжением следя за Хельмером. «И хочется верить», — продолжал он, — «что ни одно живое существо не умирает, оставаясь в полном одиночестве. Мне думается, что когда человек погибает, например, в пустыне, и на спасение нет надежды, какой-нибудь крылатый его хранитель слетает из страны загадочной вечности и садится подле этого человека, чтобы он не умер в одиночестве». Все вокруг молчали. По-прежнему, глядя на женщину в черном, Хельмер продолжал. «Быть может, для погибающих среди мрачных скал, в пустыне, в морских волнах смерть под охраной существ, невидимых для всего мира, кроме самих обреченных, не так страшна? Вот какую мысль выразил я в мраморе. Не правда ли? Она кажется вам дикой?» В тишине кто-то тяжело вздохнул. Затем, как будто очнувшись, все задвигались, заговорили, раздался смех. Но Хельмер уже скрылся. Он пробирался в полутьме по направлению к женщине, которая медленно двигалась там, где густо ложились тени от листвы. Раз она оглянулась, и он пошел за ней, раздвигая тяжелые ветви папоротников, пальмы и кусты влажных цветов. Вдруг он очутился подле нее. Она словно ждала. «В этом доме нет никого, кто оказал бы милость представить меня вам», — начал он. «Я вас ждала. Вы, значит, хотели познакомиться со мной? Зачем же я здесь, наедине с вами?» — спросила она, склоняясь над пахучей массой цветов. В голубоватом сумраке белели плечи незнакомки. Прозрачная тень покрывала очертания ее лица и шеи. «За обедом», — проговорил он, — Я старался не смотреть на вас пристально, но не мог отвести взгляда от ваших глаз. Это намек на то, что мой взгляд был направлен на вас? Она тихо рассмеялась, и смех ее прозвучал так сладостно. Точно он был рожден таинственным сумраком и благоухающей тишиной. «Будем друзьями», — сказала она и долгим пожатием задержала его руку в своей. Затем ее рука ласково опустилась на массу цветов, в которой ее пальцы белые, как сами цветы, наполовину утонули. «Вы уверены, что меня не знаете?» «Я? Как? Откуда?» — произнес он, запинаясь. «Если бы я вас знал, то неужели думаете, что я мог вас позабыть?» «Вы меня не забыли?» — сказала она, глядя на него смеющимися глазами. «Не забыли. Воспоминания обо мне есть в крылатой фигуре, которую вы высекли из мрамора». Сходство и не в чертах лица и не в формах тела, но в глазах. Кто, кроме таких, как вы, может прочесть, что говорят эти глаза? Вы смеетесь надо мною? Отвечайте. Кто единственный на свете может разгадать и объяснить выражение этих глаз? Вы можете? Спросил он странно встревоженный. Да, я могу, и, может, умирающий человек, изображенный в мраморе. «Что же вы в них читаете?» «Прощение. Вы бессознательно, символически изобразили воскрешение души, запечатлели его в мраморе. В этом одном весь смысл вашего произведения». Хельмер молча стоял и думал, стараясь разобраться в мыслях. «Глаза умирающего человека — это ваши глаза», — сказала она. «Разве не правда?» Он продолжал думать, как будто ощупью пробираясь через темные забытые уголки мысли. к неясному воспоминанию, едва различимому, в колеблющемся сумраке прошлого. «Поговорим о вашей работе», — сказала она, словно кутаясь в густую листву, «о ваших успехах и о том, какое все это имеет для вас значение». Он смущенно глядел на нее лихорадочно горящим взором. «В моем мраморе вам чудится угроза ада?» — спросил он. «Нет, я в нем не вижу разрушения». Он говорит мне только о воскресенье о надежде на рай. Смотрите на меня внимательнее. «Кто ты?» — прошептал он, закрыв глаза, чтобы привести в порядок спутанные мысли. «Когда мы встречались?» «Ты был очень молод», — тихо проговорила она. «А я еще моложе. От долгих дождей река вышла из берегов, волны бурлили и шумели. Я не могла перейти на другой берег, а наступила минута тяжелого молчания. Затем ее голос зазвучал вновь. «Я ничего не сказала, ни слова благодарности. Я не была слишком тяжелой ношей. Ты быстро перенес меня. Это было очень давно». Следя за Хельмером лучистыми глазами, она продолжала. «В один день там, на берегах реки, залитой солнцем, ты узнала язык моей любви. За каждый поцелуй, которыми мы дарили друг друга, нужно свести счеты». За каждый, даже за последний. Ты воздвиг памятник нам обоим, проповедуя воскресение души. Любовь так мимолетна. А наша длилась целый день. Ты помнишь? Хотя создавший любовь хотел, чтобы она длилась целую жизнь, только тот, кому суждено погибнуть, переживает это. Она пододвинулась ближе. — Скажи мне, ты проповедующий воскрешение умерших душ. Ты боишься умереть? Ее тихий голос умолк. Среди зеленой листвы засветились огни, большие стеклянные двери в больную залу открылись, и хлынул поток света, в котором фонтан засверкал серебром. Сквозь звуки музыки и смеха раздался ясный, но негромкий голос Франсуаза, Франсуаза, Франсуаза, повторил голос уже ближе. Женщина медленно обернулась и посмотрела в пространство. «Кто это звал?» — спросил он хриплым голосом. «Моя мать», — отвечала она, прислушиваясь, — «ты будешь ждать меня?» Она наклонилась и взяла его за руки. «Где?» — спросил он. Губы у него пересохли. «Мы не можем говорить здесь о том, что должно быть высказано». «Жди меня в своей студии», — прошептала она. «Ты знаешь, где она?» «Я приду. Через несколько минут я буду у тебя». Их руки на мгновение сплелись, затем женщина скрылась в толпе. Хельмер с опущенной головой вошел в зал, ослепленный ярким светом. — Ты болен, Филипп, — сказала хозяйка дома, заметив его. — У тебя лицо, как у умирающего пастуха на твоей скульптуре. Клянусь тебе, ты похож на него. — Нашли вы свою женщину в черном? — спросила с любопытством хозяйка. — Да, — отвечал он. — Спокойной ночи. Когда он вышел, воздух показался ему холодным, как сама смерть. Тяжелая дверь подъезда захлопнулась за ним, и замерли отдаленные звуки музыки. Фонари и карет мелькали перед глазами, пока он спускался по засыпанным снегом ступенькам. Весь дрожа он пошел вперед. Перед ним был грязный бульвар под вибрирующей железной аркой. Приближался поезд воздушной железной дороги. С грохотом пронеслись вагоны. Он поднял глаза. и заметил освещенный циферблат башенных часов. От охватившего жара все ему виделось в искаженном виде. а Даже кривая извилистая улица, в которую он свернул, задыхая силовя ртом воздух, точно тяжело раненый. «Что за безумие?» — громко проговорил он, останавливаясь в темноте. «Все это бред. Откуда ей знать, куда нужно идти?» На перекрестке двух глухих переулков он снова остановился, нервно теребя пальто. «Это жар, бред! ее там не было!» На улице было темно, только на углу горел красный фонарь. а Да слабо мерцал свет в маленьком старом ресторане через дорогу. Но ему чудилось, что мелькают огоньки, которые освещают дорогу к глухому переулку. Старые дома безмолвно глядели друг на друга и как будто поджидали его. А наконец он открыл какую-то дверь и вошел в темный коридор. Бледные колеблющиеся огни, рождавшиеся в незримой глубине ночи, продолжали освещать ему путь. Ее там не было. С трудом проговорил он, запирая дверь и опускаясь на пол. Он поднял глаза и увидел, что в большой комнате все осветлело от колеблющихся огней. «Все будет гореть так, как горю я», — громко произнес он. Призрачные огоньки проникли в его тело. Вдруг он рассмеялся. Пустая студия ответила ему эхом. «Что это?» — зашептал он, внимательно прислушиваясь. «Кто это стучал?» «Кто-то стоял за дверью. Кое-как ему удалось подняться и повернуть ключ». «Ты?» — прошептал он, в то время как женщина быстро вошла. Волосы ее были в беспорядке, черное платье засыпано снегом. «Кто же мог прийти, кроме меня?» — проговорила она, задержав дыхание. «Слушай, ты слышишь, моя мать опять зовет меня. Слишком поздно, но она была со мною до конца». В тишине из бесконечной дали донесся крик отчаяния. «Франсуаза!» Хельмер упал в кресло, и маленькие огоньки окутали его, так что комната начала снова наполняться бледным сиянием. Сквозь него он наблюдал за женщиной. Часы сменялись часами, время шло. Она сидела подле него молча, не дыша. Словно огненный вихрь охватили его дремоты и грезы. То ли он погрузился в сон, то ли лежал без сознания, продолжая глядеть на гостью ничего не видящими глазами. И так час за часом. Бледное сияние стало угасать и перешло в мерцание. Хельмер очнулся среди полного мрака. Сознание его было совершенно ясно, и он тихим голосом произнес ее имя. «Франсуаза». «Да, я здесь», — ответила она. «Это смерть?» — коротко спросил он, закрывая глаза. «Да, смотри на меня, Филипп». Глаза его раскрылись. На изменившемся лице застыло глубокое удивление. Перед ним на коленях стояло крылатое существо и внимательно смотрело на него.